Глава 42. 15 июня 1996 года. Солт-Лейк-Сити. Аманда босиком взбежала по лестнице, вошла в комнату и распахнула шкаф. Там лежали трое джинсов, две кофточки, бежевая и розовая, черная толстовка, два свитера, белый и синий, топик с цветочками и белая шифоновая юбка. Мысленно она рассчитала все возможные комбинации этих вещей. Любому мужчине показалось бы, что вариантов слишком много, однако для нее, собирающейся на свидание с Джейкобом, их не хватало и на сотую долю того, что должно было быть. Она схватила первые попавшиеся джинсы, надела их с одной из блузок и вышла в сад в поисках мамы и сестры. Она шла, а на ее лице играла улыбка с особым оттенком, едва ли заметным для окружающих, но понятным для матери. Кейт и Карло были в сарае, где хранился всякий хлам для садовых работ. Время от времени они смешно визжали, когда то или иное непонятное приспособление, висевшее на стене, двигалось то ли от ветра, то ли от инерции. Карла видела в этом приключение, а Кейт — самое большое скопление паутины и грязи, которое она только видела в своей жизни. «Карла, ничего не трогай! Смотри, какой паук!» «Боже, скорее уходим отсюда!» «А это что?» «Где?» «Там, на стене!» В воздухе витала пыль, и хотя в сарае было достаточно светло, дальняя от окон стена находилась в тени, а потому понять, что на ней висело, было невозможно — «Какой-то инструмент?» «Нет, рисунок!» «Какой рисунок?» «Там, сзади!» В этот самый момент Аманда открыла дверь, собираясь зайти, и Кейт и Карла в один голос вскрикнули. «Как ты нас напугала, Аманда!» — сказала Кейт. «Проснулась!» — закричала Карла. Аманда не ответила. От увиденного она словно окаменела. За матерью и Карлой... На всю стену была нарисована огромная звезда. Ни одна линия не была длиннее другой, ни один штрих не отличался от остальных. Она была нанесена черной краской, и каждый мазок был выведен с кропотливой тщательностью. «Что такое?» — спросила Кейт. Аманда не ответила. Она подняла руку, указывая на стену. Кейт вернулась и тоже увидела ее. Сама не понимая, от чего она испугалась. Бессмысленный знак, нарисованный во всю стену в сарае. Для Аманды, которая и без того превратилась в бурный поток чувств после встречи с Джейкобом, это было уже слишком. Ее мать не знала, но тот же самый символ был начерчен и на обратной стороне записки с именем Аманды и датой. Ее душу и тело охватил сумасшедший вихрь чувств. Она задрожала не в силах понять, что все это значило. Кейт некоторое время вглядывалась в рисунок. Несмотря на то, что это был самый обычный символ, она никогда не видела ничего подобного. Рисунок был сделан поверх инструментов, будто художника ничуть не смущало, что они там висят. На полу не было ни единой капли краски. Ни одной помарки, одно совершенство. «Звезда в сарае — это что-то новенькое», — сказала Кейт. «И после этого мне нельзя рисовать на стенах?» — произнесла Карла, улыбаясь и показывая промежуток между клыками. «Что бы это могло значить?» — спрашивала себя Кейт. Аманда не знала, как ответить на этот вопрос но точно знала, что это каким-то образом связано с ней. Она была в шаге от того, чтобы рассказать матери о записке, но еще колебалась между «на помощь» и «я сама во всем разберусь». Этот знак склонил чашу весов в пользу просьбы о помощи, но она сдержалась. «Понятия не имею», — сказала Аманда. Она пообещала матери, что сделает свое пребывание здесь сносным. Она пообещала себе, когда увидела, как мать портит зрение из-за какого-то дурацкого браслета, что не будет беспокоить ее детскими выходками. «Это странно, тебе не кажется?» «Меня это пугает», — сказала Карла. «У нее девять концов», — заметила Аманда. «Вот что меня больше всего беспокоит». «Почему?» — спросила Кейт. «Когда ты рисуешь звездочку, ты чертишь линии, которые выходят из одной точки к другой», — ответила Аманда. «И что?» «Одним движением руки рисуются две линии и из одного края к другому через центр, так что у звездочки всегда отчетное количество лучей, а здесь их девять». «Становится еще любопытнее», — призналась Кейт. Карла смотрела на знак с чувством смешанного восхищения и недоумения, но, заметив удивленные взгляды Кейт и Аманды, она немного испугалась. «И что мы будем с этим делать?» — улыбаясь, спросила Кейт, пытаясь разрядить обстановку. «Мне это не нравится», — сказала Аманда. «Может, закроем его? Чем?» «Да хоть вон тем старым одеялом», — предложила Кейт. Она подошла к горе ветоши, сваленной рядом с деревянным столбом, вытащила оттуда бесцветное пыльное одеяло и прямо поверх инструментов накинула его на ту часть стены, где располагался рисунок. Концы его она зацепила за крючки так, что одеяло полностью закрыло символ. Они вышли из сарая с каким-то смутным ощущением, которое сами не смогли бы описать. Молча они шли по саду в сторону дома, Вдруг Аманда опустила руку в карман джинсов и нащупала что-то. Не осознавая, до чего дотрагиваются ее пальцы, она на глазах у матери вытащила содержимое кармана. Когда она поняла, это было уже поздно. — А это что? — спросила Кейт. У Аманды не было времени на импровизацию, и она ответила. — Ничего, мам, дай-ка посмотреть, — сказала Кейт. Она взяла руку дочери и забрала у нее желтоватую записку.